Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я, кроме как в клубе нигде не бываю. Вот вчерась, как я валил в освященную залу с нарядными дамами, то и смутился, как немецкий профессор. На хозяйку нашел, на силу слова вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал — это запросто, а не раут. Вот наелся я мороженого и приехал себе домой в час. Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете. Я ей жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала. На днях я чуть беды не сделал. С тем царем чуть было не побронился. И трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь, другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хотя и он не прав. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной 11 июля 1834 года, из Петербурга. Примечание. Намерение Пушкина подать в отставку было отчаянной попыткой разрешить ситуацию, которая практически являлась безвыходной. Прервать службу означало потерять доступ в архивы и прекратить работу над историей Петра Первого, В то же время служба оставила поэта в унизительное положение и, кроме того, не освобождала его от материальных затруднений. Письмо Пушкина ко мне и другое от него же к Жуковскому. Так как он сознается в том, что просто сделал глупость, то я предполагаю, что вашему величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было. Перед нами человека,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 не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства. Император Николай I, графу Бенкендорфу. Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать. Да кабы мог остаться в одной из ваших деревень под Москвою, так бы Богу свечку поставил. Рад бы в рай, да грехи не пускают, да и сделают деньги. Не для себя, для тебя. Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Надо б на тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла, подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой апшит. Примечание апшит с немецкого отставка, увольнение, что я вструхнул, и Христом, и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали. А ты рада, не так? Хорошо, коли проживу я лет еще двадцать пять, а коли свернусь прежде. Ну делать нечего, Бог велик. Главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной, первая половина июля 1834 года из Петербурга. Если ты в самом деле вздумала сестер своих сюда привести то у Оливье оставаться нам невозможно, места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, жонка смотри. Моё мнение, семья должна быть одна под одной кровлей. Муж, жена, дети, пока мест малы, родители, когда уже престарелы. А то хлопот не оберёшься, и семейственного спокойствия не будет. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной 14 июля 1834 года, из Петербурга. Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, но все перемололось. Однако это мне не пройдет. Пушкин, дневник, 22 июля 1834 года.